В 1979 году Миклош Редей, шеф венгерской контрразведки, получил телеграмму от коллег из ГДР, извещавшую о прибытии важного гостя, которого зовут Карлос, с документами южно-яменского дипломата. Санчес имел 10 подлинных и 127 поддельных паспортов, свободно изъяснялся на испанском, арабском и русском языках. Венгерские чекисты Попытались радушно встретить Санчеса, но это вышло им боком. Почуяв слежку, он разрядил в них свой пистолет, приняв благодетелей за агентов спецслужб ФРГ. Позже, несмотря на то, что Санчес обещал не производить терактов из Будапешта, венгерские власти объявили его персоной нон-грата. Слишком много доставлял он им хлопот, привозя в страну ракетные установки. Однако Санчес долго не печалился и нашел пристанище в Румынии и Чехословакии. Несколько раз и подолгу он отдыхал в Москве. Там же Карлос без проблем поступил в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Точно известно, что румынские и ливийские спецслужбы снабжали Карлоса документами и деньгами. Последний свой крупный теракт в Европе Карлос совершил вроде бы в 1983 году, нагрузив взрывчаткой «Опель Кадет» в Восточном Берлине, он взорвал эту адскую машину в Париже. Тем самым террорист решил запугать присяжных заседателей, проводивших судебное разбирательство по делу его подружки Габриэлы Креошор Фидеман, члена террористической организации РАФ. Сегодня у Карлоса нет больше постоянной базы в Восточной Европе. Предполагают, что он сел в Дамаске. Где теперь еще вынырнет этот головорез? Д. Бабич. Глава 23. Было без десяти минут три, когда Борн подошел к столу дежурного по отелю Обер-Дюкон, а Мари, не останавливаясь, прошла к выходу. Джейсон облегченно вздохнул, когда заметил полное отсутствие газет на столе жующего что-то дежурного, хотя дежуривший клерк мог жить и в центре Парижа, как и тот, которого он сменил. Это был неповоротливый мужчина, выглядевший очень усталым, что допускало мысль о том, что разгром в комнате наверху не будет обнаружен еще некоторое время. Ночной клерк в таком уединенном заведении обязательно должен был бы иметь средства передвижения. — Я только что звонил в Руан, — сказал Джейсон, — и мне необходимо срочно прибыть туда в связи с неотложным делом. Для этого я хотел бы нанять автомобиль. — Почему бы и нет? — произнес клерк, поднимаясь с кресла. — Что вы больше предпочитаете, мсье? Золотую колесницу или волшебный ковер? — Прошу прощения, я вас не понял. Мы сдаем в наем номера, а не автомобили. Но я должен прибыть в Руан еще до утра. Это невозможно. Вы вряд ли найдете такси в это время. Полагаю, что вы меня не поняли. Я могу понести серьезные убытки, если не попаду в свою контору к восьми утра. Я могу щедро заплатить. У вас действительно проблемы, МСЕ? Может быть, вы знаете кого-нибудь, кто мог бы одолжить мне автомобиль, ну, скажем, за тысячу Нет. «Даже за полторы тысячи франков!» «Пятнадцать сотен, мсье!» Глаза клерка расширились. «Наличными?» «Конечно. Мой компаньон вернет его завтра вечером». «Не стоит спешить, мсье!» «Прошу прощения, но я действительно не знаю, как мне поймать такси даже за дополнительную плату». «Я не знаю, где достать такси, Мсье», — прервал его клерк. «но, с другой стороны, мой Рено еще очень хорошая машина, и хотя она далеко не новая и не самая быстроходная, но это вполне работоспособный автомобиль, даже, можно сказать, достойный того, чтобы называться автомобилем». Хамелеон сменил расцветку, превращаясь в того, кем он не был. Но теперь он знал, кто он есть на самом деле, И старался этого не забывать. Светало. Но уже не было теплой комнаты в сельской гостинице, не было обоев, испещренных причудливым узором первых солнечных лучей. Первые лучи солнца, пробивающиеся с востока, сейчас освещали поля и холмы, окружавшие со всех сторон прямую, как стрела, дорогу. Три недели назад в Швейцарии он начинал рассказ о себе словами «Моя жизнь началась шесть месяцев назад на маленьком острове в Средиземном море, называемом Порт-Нойра. Теперь он начинал его с краткого заявления. Я известен как Кейн. Он рассказал все, не пропуская ни малейших деталей, которые только мог припомнить, включая и всевозможные картины» возникающие в его воображении, когда он разговаривал с Жекелиной Лавьер в ресторане «Арженталь» — имена, происшествия, города и убийства. «Медуза. Все сходится. Нет ничего, чего бы я не знал, и нет ничего больше в моей памяти, чтобы я пытался прояснить. Это правда». «Это правда», — повторила Мари. Он внимательно взглянул на нее. «Мы были неправы. Неужели ты не видишь?»